Все посмотрели на него с любопытством. — Ведь герцог уничтожил этот чертеж. — Откуда тебе это известно? — спросил Шалгу. — А оттуда, что когда я отвозил герцога и Эллиника в Будапешт, они спокойно разговаривали, думая, что я ничего не понимаю по-немецки. Эллиник спросил герцога, Построено ли уже в Баварии его вилла? Герцог ответил, что не построено. Чертежи сгорели. Даю голову на отсечение, что герцог либо сжег чертеж, либо еще как-нибудь ее уничтожил. Вполне вероятно, подтвердил Шалгу, но я поговорю с полковником, чтобы он срочно прислал нам назад все эти документы. Прошу меня извинить, сказал майор Бальн, поднимаясь. У меня еще много дел. Э, господин Хубер, полковник Кара просил вам передать, что сегодня вечером вы получите все документы, необходимые для вашего отъезда. Лейтенант Фельмери едет сейчас в Будапешт, но вечером он вернется с документами, и я вручу их вам. Вы будете дома? Разумеется. Примного благодарен. — поклонился Хубер. Видно было, что последние слова майора Балента подействовали на него успокаивающе. — До границы сопровождать вас буду я, а на КПП передам представителю Чехословацкой службы госбезопасности. Он проводит вас на аэродром и во всем вам поможет. — Еще раз спасибо, господин майор, — сказал Хубер. — Вы очень внимательны, — он встал. — Не смею вам больше мешать, господа. Разрешите откланяться. Когда Хубер ушел, Балин спросил у Шалгу. — Ну, каково ваше мнение? — О чем? — О Хубере? Ведь он сослужил нам хорошую службу. — «Цыплят по осени считают, Миклаш. Из комнаты вышел Фельмери с портфелем в руке. «Хубер сделал все, что было в его силах», — возразил майор Балент. «Не знаю, что сказал вам полковник Кара, но я из его слов понял, что мы должны быть благодарны Хуберу». «Да что я вас убеждаю!» Хубер. Приговорен Брауном и его людьми к смерти. А руки у фирмы Ганза длинные. Я, например, и теперь Хуберу не позавидую. Если они захотят, они отыщут его из-за границы и где угодно. Кстати, товарищи из аппарата Кары навели справки и установили, что сын Хубера действительно проживает в Гаване. Он в свое время попросил... У кубинского правительства политическое убежище. Вполне понятно, что Хубер желает поехать туда. А Тибор Сюч и Биата Кюрти. Ведь не вы, папаша, вывели их на чистую воду, а все тот же Хубер разоблачил их. А он мог этого и не делать. Признайтесь, ведь вы поверили Тибору. «Поверили в его детскую сказочку про фирму «Артекс»?» «Поверил», — ответил Шалгу. «Потому что они это очень ловко придумали. Однако кое-что ты тоже забыл, Миклош. А именно, ты забыл о предпосылках, о том душевном состоянии, в котором оказался Хубер». С самого начала он знал, что я не верю ему. Он заметил, что за ним установлено наблюдение, а, найдя микрофон, понял, что все его разговоры мы прослушиваем. Он все это время жил на страже, и в такой ситуации он просто не мог признаться, что заодно с Тибором и Биатой будучи убежденным, что имеет дело с провокатором. Нет, в его положении ничего иного и не оставалось, как поступить именно так, как он и поступил».